Глава четвертая. Я считала, искать Даниила в библиотеке абсолютно бесполезно. Как и вообще не имело смысла искать эту самую библиотеку. Кому они нужны? Поэтому я сразу направилась в академический квартал, где писатель проживал до сих пор в одном из многоквартирных домов. Те были построены для иногородних студентов и преподавателей, которые не могут позволить себе самостоятельное жилье. Как правил это молодые люди, которые сами недавно закончили учёбу. С котермуи тащился по краю дороги, я боялась разгоняться из-за кота, обвивающего мою шею, и боялась я не за жизнь скотинки, что ему сделается-то, а именно за свою шею. Нервно сглатывая, я косилась на встречные группы мужчин, молясь, чтобы никто не узнал во мне ночную леди Гадиву. При любых звуках, похожих на свист, я вздрагивала и невольно прибавляла скорости. которую тут же сбрасывала, ощущая давление как теи на шею. Так что не стоит удивляться, что я вздохнула с великим облегчением, когда припарковала свой скутер у безликого серого здания, отличающегося от других только огромной жёлтой цифрой 15. Немолодая мисс с объёмной сумкой, где шовый кожзам, который бугрился от напиханных под завязку книг, с подозрением покосилась на меня. Крупное, словно от тапыриной, нижняя губа её дрогнула. Она встала как вкопанная, а я непонимающе моргнула. Вроде мисс мне незнакома, но как оказалось, я не была причиной её заминки. Незнакомка хлопнула себя по лбу, словно вспомнила о чём-то, и развернулась к дому. Через пару шагов подняла руку к лицу и быстро глянув на часы, чертыхнулась. На некрасивом лице появилось сомнение. Мисс замерла на месте на мгновение. И обречённо махнув рукой, побежала в сторону академии. Я же двинулась к обшарпанному подъезду, взгляд мой скользнул по странной железной будке на газоне перед домом. Странным было как отсутствие входа для собаки, так и вообще наличие здесь будки. Рука моя коснулась кнопки домофона, динамик отозвался противным пиликаньем. Никто не отвечал. Возможно, Данил уже в университете, говорят, он часто даёт бесплатные лекции по древнейшей магии. Я пессимистично огляделась в поисках скамьи, на которой мне придётся ждать писателя. Баська приподнял голову, уши его встали торчком. Я механично погладила кота и шагнула к замеченным в стороне лавкам, как дверь пискнула и медленно отворилась. Навстречу мне, неуклюже опираясь на чёрную трость левой рукой и подволакивая правую ногу, вышел сам Дениу. Взгляды наши встретились, по моей спине пробежались мурашки, в горле пересохло. Его чёрные глаза глядели на меня со спокойным любопытством, губы чуть подрагивали, словно он решал улыбнуться или нет. "Я так полагаю, вы ко мне", ровно произнёс Даниил. От звука его глубокого голоса сердце моё забилось чаще, а в лицо бросилась краска. Неужели я его настолько сильно боюсь? Я заставила себя приветливо улыбнуться, осознавая, насколько кривым и наигранным выглядит мой оскал. Да, я к вам, ответила я и поспешно добавила. Я бы с удовольствием договорилась о встрече заранее, но у меня нет ни номера вашего телефона, ни мейла. Дело в том, мисс, усмехнулся Денил, и от его ироничной улыбки у меня скрутило желудок. Что у меня нет ни телефона, ни компьютера. Я просто нищий коллека. Нервный смешок вырвался у меня помимо воли. Как же нищий! Судя по рассказу Антона, клуб снабжает жертву своего безрассудства огромными средствами. Похоже, все это Даниил прочел на моем лице. Он насмешливо покачал головой. Я живу лишь на те деньги, которые зарабатываю собственным трудом. Суммы, великодушно подаренные мне друзьями по Академии, я целиком направляю на создание кафедры истории древнейшей магии и на пополнение библиотеки. Ать за ногу! Так библиотека существует! Фёкла и тут была права. Как ей удаётся видеть людей насквозь? — О-о-о! — не сдержала я сарказма. — В том числе и своими нетленками? — В том числе. Вновь улыбнулся Даниил. Я сведомился. — Вы не против, если мы пообщаемся по пути в академию? Мне необходимо кое-что передать завучу. Не хотелось бы, чтобы он ждал меня дольше, чем привык. Я помотала головой. И удивлённо посмотрела на писателя, который вдруг направился к будке. Загремели ключи, скрипнула железная дверь, и я поняла, что это не будка, а маленький гараж. Денев выкатил из железной коробки инвалидное кресло, я нерешительно шагнула вперёд. Вам помочь? Нет. От яростного взгляда мужчины я остолбенела. Дыхание перехватило, спина мгновенно взмокла. Я напомнила себе, что это не немочный коллега. А жестокий убийца, который не пожалел даже безобидную кошку. Я глубоко вздохнула и поджала губы. Вновь звякнули ключи, чёрная палка пристроилась на специальном держателе коляски. Даниил привычными рваными движениями уселся в кресле. Он подтянул правую ногу и тщательно разместил неподвижную стопу на перекладине, затем уложил на колено правую кисть, затянутую в чёрную перчатку. Лицо его вновь стало мягким, взгляд спокойным, словно вспышки гнева и не было. Извините, если я вас напугал, тихо промолвил он. Просто темы помощи, тем более от молодых симпатичных мисс, для меня крайне болезненна. Я сдержанно кивнула, безропотно проглотив даже симпатичную мисс. Уж кто кто, а я могла понять, как больно ранит жалость окружающих. Коляска выехала на тротуар, колёса задербижали по серому асфальту. Даниил внимательно смотрел меня снизу вверх. и я снова ощутила, как краснеют мои щеки. «А вас зовут...» «Джо», — резко ответила я, невольно скрещивая руки на груди. «И прошу никаких мисс». Он обезоруживающе улыбнулся, а я досадливо прикусила нижнюю губу. «А джентльмена на ваших плечах как зовут?» — серьезно поинтересовался Даниил. Тут я вздрогнула словно от удара и бросила на мужчину уничтожающий взгляд. Вот бы Васька вцепился в его тщательно расчёсанные волосы да располосовал когтями бледные щёки. Но вы кот спокойно лежал на моих плечах и не пытался отомстить за дашку. Данил чуть заметно приподнял чёрные брови. Вас трудно понять, мисс. Он выставил ладонь и тут же поправился. Джо, прошу прощения. Вас трудно понять, Джо. Не так уж трудно, нехотя буркнула я. Это кот «Просто кот, а не джентльмен!» Васька недовольно фыркнул мне в шею. Я отступила в сторону с пути Даниила и вызывающе спросила. «И на кой вам его имя?» Он не ответил. Я осторожно покосилась на профиль писателя. Губы его снова растянулись в улыбке, а тонкий прямой нос смешно поморщился. Правая рука лежала на пульте коляски, управляя движением. Даниил ловко объезжал выбоины на асфальте. мимо прошёл невысокий улыбчивый джентльмен средних лет. Он вежливым кивком поздоровался с коллегой. Над головой промчалась ворона, оглашая округу нудным карканьем. Ветер шелестел в листьях молодых осин, растущих по краям тротуара. "Хороший агрегат", нарушила я молчание. Даниил вопросительно посмотрел на меня, я кивнула на коляску. "Дорогой, наверное?" "Наверное", эхом вторил Даниил. После недолгой паузы он пояснил: "Это подарок, коляска сделана индивидуально". Я иронично усмехнулась: "А как же отрицание благотворительности? Или в ваших принципах есть исключения?" Данила остановил коляску, голова его повернулась ко мне, взгляды наши встретились. Я вновь ощутила, как спина покрылась мурашками. Чёрный омут глаз писателя притягивал меня, лишал воли, подавлял. Сразу вспомнились слова Бориса: пометов и жизни и неуёмным потреблением спиртного явился сюда, чтобы посмотреть в глаза своим жертвам. Как удав, в горле пересохло. Васька недовольно заворочился. Я умею различать, где подарки от чистого сердца, а где жалкие подачки, медленно произнёс Даниил, я кивнул, избегая смотреть в его глаза. Коляска продолжила движение. Страх отступил, из языка у меня сорвался очередной вопрос. А трость тоже подарок. Трость я выиграл, спокойно пояснил он. У кого? спросила я и тут же прикусила язычок. Да какая тебе разница? Совсем не то спрашиваешь. Но не могу же я спросить у него. А вы точно убили тех двоих и кошку? Представляю, какая будет реакция. Хотя нет, не представляю. Я болезливо покосилась на Денила. Он беззвучно смеялся. у старого друга, который обожает подобную чудную атрибутику. Может, вы хотите провести у меня в доме инвентаризацию? уточнил он, глядя на меня снизу вверх, в чёрных глазах присалис смешинки. Приходите вечером. Я с радостью расскажу вам, как ко мне попали все мои вещи. Щеки предательски налились жаром. Ать заногу, от чего я испугалась. Не на свидание же он меня приглашает. Может заманивает к себе, чтобы потихому башку отрезать. Посмотрев на меня, Даниил расхохотался в полный голос, и я обиженно засопела, кулаки сжались, на глаза навернулись слёзы. Да он издевается. Так вы зададите свой главный вопрос? Ещё посмеиваясь, уточнил Даниил, ради которого пришли сегодня ко мне в столь ранний час. Я вздрогнула, всё моё возмущение мгновенно испарилось, ладони вспотели, но язык словно присох к нёбу. Даниил вдруг остановился, взгляд его приковался к обочине. Ени недоумевающе оглядела сочную траву, что привлекло его внимание. Васька вдруг фыркнул, голова кота поднялась, лапы напряглись. Он спрыгнул на землю, я подвигла плечами, ощутив свободу и лёгкость. Чёрный кот шмыгнув в приземистый куст, в сторону с недовольным мяуканьем бросилась тощая рыжая кошка. Она остановилась подаль Жёлтые глаза смотрели обиженно, хвост дёргался. Васька важно вышел из кустов, что-то таща в пасти. Я сглотнула, поняв, что это маленькая птичка. Котяра положил добычу у моих ног и потёрся о штанину, требуя похвалы. Я нервно отступила. Ясно, что птичку задушил рыжий, но всё равно было неприятно. Что ж, выдохнул Даниил, наклоняясь к дохлой птице. Пальцы его подхватили тушку. Я поёжилась, заметив его хитрый взгляд, брошенный на меня из-под лобья. Он выпрямился и промолвил: "Я отвечу на ваш невысказанный вопрос, Джо". Он поднёс мёртвую тушку к губам, словно собирался её поцеловать, и, потянув носом воздух, широко открыл рот, выдыхая так, будто пытался отогреть птичку своим дыханием. В глазах его мелькнул красный отсвет, а птичка вдруг шевельнулась. Даниил смотрел на меня в упор, Губы его улыбались, но глаза излучали лишь холод. Я же не могла оторвать взгляд от птицы. Та встрепетнулась, вскочила на его ладони, пёрышки её распушились, клювик открылся. Я услышала чирикнье, и тут же птичка упархнула. Даниил медленно опустил руку на пульт. Хорошего дня, проговорил он и нажал на кнопку. Я растерянно смотрела на удаляющуюся коляску. Сердце грохотало, казалось, в ушах. В голове царил сумбур, руки дрожали. "Адь за ногу", потрясённо прошептала я и облизнула губы. Руки мои, обхватывающие горячую чашку, задрожали. Он реально оживил птицу, громко сказала я, от одного воспоминания моя спина покрылась липким потом. Без заклинаний, без пасов руками, просто вдохнул на неё, и она улетела. До сих пор не верится. Андрей склонился над столом, звякнули тарелки, я отодвинул чашку с кофе в сторону. Может, птица не была мёртвой? Пожал плечами Андрей, аккуратно раскладывая столовые приборы. А его дыхание просто привело её в сознание. Да ты поэт, ангел, иронично скривилась я. Дыхание в сознание? Она сдохла уж, поверь, и Васька подтвердит. Наш бравый кот Т бросил трупик передо мной с таким гордым видом, будто это голова дракона. Значит, есть ещё что-то, чего ты не знаешь, спокойно ответил Андрей. В его руках и обычный половник напоминал волшебную палочку. Парень мог налить суп, не пролив ни капли. Может, всё это было подстроено? Допустим, в кустах была не только кошка, но и макдог. Я неудержимо расхохоталась. Неужели ты думаешь, что ради меня устроили весь этот спектакль? Но зачем? Андрей снова пожал плечами. Делать выводы не в моих обязанностях, ровно проговорил он. Но если уж на то пошло, то подобное позорство я бы сотнёс с тем, каким способом были совершены все убийства, протыкать мечами старую лампу, установленную в жертве вместо головы. Тоже своего рода спектакль. Я содрогнулась и помотала головой, опустевшая чашка брякнулась о поверхность стола. Не знаю, как это может быть связано, запротестовала я. совершенно разные вещи я не могу себе представить чтобы человек по понедельникам отрывал людям головы и пронзал кошек мечами а по вторникам оживлял птиц андрей склонился над деревянной доской в его изящных руках сверкнул острый нож ровные ломтики нарезанного хлеба падали на бок то есть ты не веришь что даниил убил этих людей равнодушно подытожил он теперь пришла моя очередь пожимать плечами Я лишь сказала, что не могу себе представить. Андрей резко выпрямился и бросил на меня странный взгляд. Но «Ну, ничего, сочувственно проговорил он. Требуется лишь время. Я растерянно моргнула, а сердце в груди отчаянно забилось. Тело бросило в жар. Время для чего? Чтобы представить, мрачно ответил Андрей. Нож заскрежетал о доску, крошки посыпались в раковину. За время службы у мисс Фёклы я повидал столько всего, что теперь мало о чём могу сказать, что не могу себе этого представить. «А-а-а!» – облегчённо протянула я, а по затылку пробежались мурашки. Всё может быть, как говорится. Но лично я всё же сомневаюсь. Не стал бы убийца так нагло себя вести. Утром мне всего лишь показали фокус, который доказывает, что калеке подвластна некоторая часть магии. В принципе, такая малая часть не даст ему даже место сиделки в клинике, а тем более не сделает макдоком. Я склоняюсь к тому, что настоящий убийца этого парня используют как красную тряпку, успешно отвлекая всех от истины. Интересная теория. Я подпрыгнул на стуле и изумлённо посмотрела на фёклу. Старушка опёрлась о косяк, сухие руки её скрещены на груди. Тонкие губы поджаты, Взгляд светлых глаз пришпиливает меня, словно игла бабочку. «Но это лишь один из сотен возможных вариантов, Джо», назидательно проговорила она. «Я прошу тебя не делать никаких выводов. Это очень мешает течению расследования. Не забывай свои обязанности и не бери на себя больше, чем сможешь унести». «Ать за ногу, мисс!» Выдохнула я, театрально схватившись за грудь. Я чуть инфаркт не схватила, честное слово. Зачем так подкрадываться? Никто и не подкрадывался, повела плечиками старушка, она медленно направилась к столу. Просто ты была излишне увлечена шелухой теорий, и это очередное подтверждение, как они вредны. Когда фактов мало, теории бесполезны ещё. А когда собирается достаточное количество фактов, они бесполезны уже, потому что истина на виду. Я запомню, удручённо проговорила я, опуская ложку в ароматный суп. Но как себя вести с Даниилом? Если считать его убийцей, то нужна осторожность. Осторожность нужна со всеми, строго кивнула Фёкла, присаживаясь. Андрей галантно пододвинул её стул. Независимо от того, убийца перед тобой или нет, в конце концов им может стать каждый в определённых обстоятельствах. Я проглотила суп и не ощутила его вкуса, что было печально. Андрей готовил божественно. Аппетит пропал. Я вяло ковыряла кусочек цветной капусты. Фёкла же спокойно поднимала ложку за ложкой, но её внимательный взгляд буравил меня. Ты ничего не ешь. Словно ни взначай заметила она: "Тебе не здоровотся? Я худею", огрызнулась я, бросая ложку на стол. На лице Андрея появилось настолько горчонное выражение, что я тут же пожалела о своей нестердержанности. "И десерт не будешь", несчастным голосом уточнил парень. Я открыла рот, чтобы заверить ангела в простом отсутствии аппетита, как раздался звонок в 2. Фёкла недовольно покосилась на часы. Старушка отказываться от десерта не желала. "Перенесла, кого-то нелёгкое", буркнула она. Андрей обречённо потянул завязку белоснежного кухонного фартука. "Я открою", торопливо проговорила я, подскакивая с места. Это был мой шанс сбежать с кухни и избежать допроса фёкла о причинах отказа от еды. Старушка чересчур рьяно родила о моём правильном питании. За дверью стоял долговязый джентльмен в строгом костюме. Я заметила багровый синяк на его скуле и нервно рассмеялась. О, пришли требовать сатисфакции? Длинное лицо Макдока, покрытое рытвинами постакна, расплылось в довольной улыбке. Между крупными передними зубами зияла заметная щель, в зелёных глазах играли золотистые искорки, солнечные лучи делали его рыжеватые волосы похожими на светящийся нимб. Вы меня узнали? Трудно не узнать своё творчество. Саркастично фыркнула я. Что вам нужно? Однако вы чрезвычайно гостеприимны, усмехнулся Макдог. А между тем, я к вам с хорошей новостью. О, я вспомнила, что доктор работает на Петра. Может, сам великий маг красоты к ней зайдёт до нашего скромного жилища? Я отвесила шутовской полупоклон. Хорошим новостям в этом доме всегда рады. Вот и хорошо. Рыжий доктор без церемоний пододвинул меня в сторону. И переступил порог, с любопытством покрутил головой, на пол полетела объемная сумка, сам же он прошел прямиком в холл и плюхнулся на гостевой диван, закинул ногу на ногу и снова белозубый улыбнулся. Я с силой хлопнула дверью, едва оправившись от наглости непрошенного гостя. — Меня, кстати, Захара зовут! — громко представился он. — А что в сумке? — я легоньку пнула сброшенную ношу. — Шприцы? Опять хотите меня чем-нибудь уколоть? Захар рассмеялся и легко поднялся с дивана. "Я бы не отказался", бестыдно проговорил он и подошёл вплотную ко мне. Я не могла оторвать взгляда от тёмного пятна на его лице. "Может, добавить для симметрии второй Фингал?" Захар подмигнул. "Может, меня ждёт награда за хорошие новости?" И быстро присел на корточки, раздалось зырк расстёгнутой молнии. Руки Захара жестом фокусника потянули края сумки. Сам он посмотрел на меня снизу вверх, весело скались. «Опа! Я нашел вашу одежду!» «Ого!» — воскликнула я и, ощутив жуткий смрад, исходящий из сумки, отстранилась. «А я думала, вы доктор, а вы обыкновенный сыщик!» Захар поднялся, взгляды наши встретились, я ощутила неприятную неловкость. «Я необыкновенный!» — с нажимом проговорил он. «В чем предлагаю вам убедиться сегодня за обедом?» Я отшатнулась так, словно он плюнул в меня ядом. Запнулась о сумку, руки мои замахали в поисках опоры. Я едва не рухнула на пол, но Захар шагнул ко мне и сжал в объятиях. Ярость заклокотала в моем горле, перед глазами потемнела. Я услышала скрип собственных зубов. «Она не голодна!» – услышала я спокойный голос Андрея. Захар поспешно опустил руки, а я едва не бросилась к ангелу, чтобы расцеловать своего спасителя. Но тут Опрымити улизнул в подсобку, так что пришлось снова развернуться к Макдоку. Да, верно, не голодна, холодно процедил я. Потеряла аппетит с тех пор, как Пётр наотрез отказался пойти нам навстречу и помочь в расследовании. Злость всё ещё бурлила во мне, руки дрожали, брови хмурились, и почему я ему не врезала? Доктор прекрасно бы смотрелся с двумя фингалами. Заявился сюда Да ещё и мед наглость тащить на свидание. Ну, протянул Захар, глаза его сузились словно у кота на охоте. Мы можем и это обсудить. Возможно, я подскажу некоторые способы воздействия на моего непосредственного начальника. К тому же я случайно забыл ваш мобильник в том кафе, в которое приглашаю вас на обед. Кровь бросилась мне в лицо. Этот хлыщ и шантажом не брезгует. Да зачем я вам сдалась? Не выдержав, воскликнула я. «Что, в вашей клинике женщины закончились?» «О-о-о-о!» Захар воздел руки и выразительно посмотрел на мой пятый размер. «Я сражен природной красотой!» Я вспомнила, что в клинике была почти что голой. И покраснела еще сильнее. Рука моя нащупала спинку стула. От скорой расправы доктора спасла фекла. Старушка появилась как нельзя вовремя. «Молодые люди!» Сухо проговорила она: "Выясняйте отношения на нейтральной территории". "Да нет никаких отношений", взвыл я. А Захар посмотрел на мисс Фёклу с заметной симпатией. "И ничего нам выяснять". "Как это ничего?" белые брови Фёклы поднялись вверх. Она многозначительно посмотрела на меня. "А как же способы воздействия, которые нужно обсудить?" "Крыть мне было нечего". Я глухо зарычала и пнула дурно пахнущую сумку в дальний угол холла. Но тут же хлопнула себя по лбу и с надеждой посмотрела на мисс. А как же главный следователь? уточнила я тем же тоном. Он ведь просил меня быть на встрече. Мисс пожала плечами и молча направилась к своему креслу, устроилась на мягких подушках и иронично посмотрела на высокого доктора. Вы не против подышать свежим воздухом? Примерно полчаса. «Я люблю свежий воздух», — с готовностью ответил противный МакДок. «Могу подышать и час, если нужно». Я закатила глаза, а низ кинула короткий взгляд на часы и кивнула на дверь. «Джо, открывай климу, а заодно проводи джентльмена». В тот же миг раздался требовательный стук. Я указала Захару на дверь, тот понимающий кивнул и направился к выходу. На пороге в одиночестве стоял толстый Клим. Под мышкой его был прижат серый куль. Следователь попытался пропустить Макдока, но мужчины никак не могли разминуться в проеме двери. Тогда Клим прижал молодого человека к косяку и пыхтя протиснулся в холл. Захар невольно крякнул о тяжести дородного тела следователя, я же поспешно вытолкала гостя и захлопнула дверь. Обернулась к Климу и с удивлением посмотрела на зеленую визитку в его руках. которую тот изучал на хмуре в брови. «Макдок клиники Петра!» – изумленно присвистнул он. «Какие интересные у вас посетители!» «Этот молодой человек пришел к Джо!» – невинно улыбнулась Фекла. «Они идут на свидание, так что, Клим, прошу, не задерживай мою помощницу!» «О-о-о!» Понимающий протянул следователь Бурави меня хитрым взглядом маленьких глаз. Пегий жеребчик для рыжей бестии? Я улыбнулась через силу, стараясь не очень громко скрипеть зубами. Что ж, промолвил Клим, толстые пальцы его принялись развязывать уздечки серой трепицы. Я не займу много времени. У меня для вас хорошая новость, Джо. Да ладно, саркастично отозвалась я. У меня сегодня прямо день хороших новостей, честное слово. Клим вытащил из мешка нечто невероятно грязное. В нос мне ударил острый запах мочи. Мы нашли вашу куртку. Я присмотрелась к некогда чёрной вещи и зажала пальцами нос. Вы что её у бомжата брали? гнусаво спросила я. Примерно, таинственно улыбнулся Клим и протянул мне косуху. Вы признаёте, что это вещь ваша? Я вздрогнула и бросила быстрый взгляд на Фёклу, да и два заметны кивнула. Да. Я с отвращением двумя пальцами приняла куртку. Вроде она, но трудно точно утверждать. После всего, что с ней произошло, её просто не узнать. Можете забирать, снисходительно разрешил следователь. Наши эксперты с ней уже поработали. Благодарю покорно. Фуркнул я и поспешно запихала куртку в сумку с вещами, которые притащил Захар. Да не за что, буркнул Клим, занимая весь диван своим обширным телом. В пакетике с уликами, которые вы незаконно изъяли на месте преступления, в ней всё равно не оказалось. В таком случае, подала голос Фёкла, Джо и не совершала неправомерных действий, в которых вы её старший следователь только что неосторожно обвинили. «Не пойман, не вор!» – громогласно захохотал Клим. «Это все, что ты хотел от моей помощницы, Клим?» – сурово спросила Фекла. Следователь резко оборвал свой смех и пристально посмотрел на меня. Усы его опустились, уши едва заметно дрогнули. «Джо сама сказала мне, что улики существовали!» – спокойно проговорил он, маленькие глазки еще больше сузились. «И кража куртки неизвестной была явно не случайной!» «Значит, та щепка для кого-то чрезвычайно важна. Хотел бы я обследовать ее мага следом». «Я надеюсь, Клим, ты не намекаешь, что Джо сама избавилась от куртки и утаила гипотетическую улику?» — усмехнулась Фекла. «Кто знает?» — развел огромные лапища Клим и повторил с угрозой в голосе. «Кто знает?» «Ты пока свободна, Джо!» — махнула тонкой рукой старушка. Жду тебя через пару часов. Я подхватила свой рюкзак и попятилась к двери. Мне почему-то жутко не хотелось поворачиваться спиной к толстому джентльмену. Сводница, обвинила я Фёклу сразу, как только вернулась. Я переступила порог дома и с силой хлопнула дверью, но старушка и бровью не повела. Я вздела руки к потолку. Как вы могли так со мной поступить? Знали бы вы! и оборвала себе на полуслове. что-то не так. Фёкла рассеянно поглаживала серого котёнка, который свернулся калачиком у неё на коленях. По лицу мисс бродили тени, седые пряди выбились из-под цветастого платочка. Я кинула рюкзак и медленно подошла к ней, присела на колено и заглянула снизу вверх, пытаясь поймать взгляд голубых глаз. «Мисс?» – встревоженно спросила я. «С вами всё в порядке?» Фёкла посмотрела на меня невидящим взглядом, Словно мысли её были за тысячи километров отсюда, медленно в них проявилось узнавание, а на щеках мисс проступили алые пятна. Бескровные губы шевельнулись. Я сочувственно сжала сухую ладошку Фёклы. Опять видение. Я могла бы и не спрашивать, и так всё ясно. Но я не могла терпеть эту обвиняющую тишину. И куда только подевался Андрей? Мисс медленно вздохнула, словно только что получила возможность дышать и откинулась на спинку кресла. Я поднялась и поспешила к бару. «А Клим давно ушел?» Преувеличенно весело спросила я, наливая несколько капель коньяка. «Сейчас самое главное — отвлечь мисс от видения, иначе она может сутки провести в тяжелой задумчивости». «Чего он к вам так рвался?» «Рассказал хоть чего-нибудь?» Я вернулась к мисс и медленно прислонила стеклянный край бокала к почти белым губам, и янтарная жидкость полилась ей в рот. Горло Фёкла судорожно дёрнулось, старушка закашлялась. Пятна на щеках постепенно расплылись равномерным румянцем. В глазах появилась жизнь, я вздохнула с облегчением и тихо рассмеялась. — А вы всё-таки подлая сводница, мисс! Знали бы вы, в чьи объятия меня толкнули! Ать за ногу! — Джо! — прохрепела Фёкла. — Я просила тебя не выражаться! — А я просила вас лезть в мою личную жизнь! Взмахнула я руками и проговорила, подражая голосу Феклы. «Они идут на свидание!» Фекла едва заметно усмехнулась и коснулась своей шеи, словно убеждаясь, что она еще на месте. Я услышала ее тихий и подавленный стон и нервно брякнула. «Знали бы вы, что мне пришлось пережить? Как вспомнил его вялый язык в моем рту, так сразу тошнить начинает. В следующий раз ваша очередь целоваться с этим сексуальным маньяком, так и знайте!» Награды мне стал кашлющий смех Фёклы. Это доказывало, что старушка потихоньку приходит в себя. Я прикусила губу, сдерживая вопросы. Ах, как любопытно узнать, что же такое она видела. Но по собственному опыту я знала, лучше не лезть в странные отношения ведьмы и мироздания. Как-то она ответила на мой вопрос о видении, так я неделю боялась глаза закрыть. Тебе что-нибудь удалось узнать? Почти нормальным голосом спросила Фёкла. И захихикала, словно десятилетняя школьница. За такую цену информация должна быть соответствующей. "О да", мрачно протянула я. Присела на ручку кресла мисс и задумчиво почесала затылок. "Представляете, у нашего доктора есть грешок. Незаконорождённый ребёнок. Захар случайно узнала бы этой тайне, когда шла проверка клиники, всплыли странные счета. Петру пришлось объяснять проверяющим, куда уходят некоторые суммы. Вот как, задумчиво отозвалась Фёкла. А законный брак их без зэтен, верно? Захар говорит, что это грехи бурной юности, жёстко усмехнулась я. Что-то ещё интересное, Фёкла подняла на меня взгляд. Я порадовалась, что вселенская пустота покинула эти живые и умные глаза. Он много чего болтал, покачала я головой. Но обо всём этом уже давно знает великий и ужасный Гугл. Фёкла кивнула, вид у неё был довольный. И если он ещё что-то вспомнит, сразу сообщай, проговорила она. Я вскочила и возмущённо уставилась на мисс. Что? Да если он ещё хоть раз припрётся сюда, я мигом сделаю из него полноценного енота. Джо, поморщила нос Фёкла. Что Джо? взъярилась я. У меня сейчас только одно желание помыться, а ещё протереть спиртом мой измятый пятый размер. Джо, щёки Фёклы залились ярким румянцем. А как вы думаете, мисс, где были его руки, когда он полез ко мне целоваться? мстительно спросила я и задумчиво покрутила в руке бокал с коньяком. Кстати, да, изнутри тоже надо всё проспиртовать. Подожди. Ладонь Фёклы легла на мою руку и отвела бокал в сторону. «Ты мне трезвая сейчас нужна. Скоро придет Виктор!» «Хе!» — усмехнулась я. «Он так рвался поговорить с вами с глазу на глаз и до встречи с членами клуба, и после, а вы отказали. Неужели вам стало любопытно?» «Нет, Джо!» — покачала головой Фекла. «Я примерно представляю, о чем будет идти речь. Джентльмен будет торговаться!» С одной стороны, он до дрожи в коленках боится за свою жизнь, а с другой у Виктора нет требуемой суммы. Как это нет? удивилась я. Он же удачливый бизнесмак, только его ботинки стоят столько же, сколько весь наш дом со всеми кошками. Уж я-то знаю, в бытность мятловой гончицей мне приходилось учиться разбираться в мужской одежде, чтобы сразу отделять зёрна от плевел, то есть э, спонсоров от проходимцев. Так, да ты плохо училась, нахмурила брови Фёкла. На троечку. Да, ботинки дорогие, но они взяты на прокат. На прокат? опешил я. Как вы узнали? А разве ты не видела штамп на подошве, когда он уходил? Хитро сощурилась мисс. Дела. ошарашенно протянула я и тут же усмехнулась. Должно быть, он спускает деньги на женщин. Помните, как он плющом оборачивался вокруг лады? Ты опять спешишь с выводами, не имея достаточно фактов, назидательно произнесла Фёкла. Думаю, стоит послушать, что нам споёт сам джентльмен, а потом проверить это. Я понимающе кивнула. Проверять, естественно, предстоит мне. Так где он этот бизнесмен Мак на прокат? Фёкла посмотрела на часы. Что-то задерживается, пробормотала она. Может, передумал? Странно, он так настаивал на встрече. Если только рука её коснулась шеи, губы болезненно скривились. Может, видением было про него? Тогда у нас большая проблема. Мисс посмотрела на меня, глаза её словно заволокло дымкой. Я вздрогнула, бокал выскользнул из моих пальцев, раздался звон стекла. На брюки мне попали брызги, в воздухе распространился запах спиртного. Что? хрипло спросила я. Что вы видели? Фёкла отвела взгляд и тяжело вздохнула. Впрочем, я догадалась, что за видение её посетило. Вы видели кто? настороженно уточнила я. Или где? Это большая комната и множество столов. Много молодых людей выходит оттуда. Глухо ответила старушка, примерно одного возраста, уже не дети, но ещё не взрослые. Я не очень представляю. Академия, ахнул я. Это аудитория? Тёклы немного помолчала, кусая губы, потом медленно произнесла: "Возможно. Остаюсь лишь я, лишь жертва". Затем появляется один силуэт. Он стоит между мной и окном, солнце слепит мне глаза, а потом черная тень и смерть. Плечики ее дрогнули. Ужасная смерть! Она снова коснулась своего горла. Я сглотнула, пустой желудок мой скрутила, кожа на затылке оледенела. Хорошо, что я не обладаю таким жутким даром. Не хотелось бы ощутить то, что происходит с жертвой. Фекла сжала мою ладонь сухими пальцами. А самое страшное, задумчиво произнесла она. Что смертное заклинание произнесла я. Я отшатнулась, дыхание перехватило. Он сам себя убил, тихо прошептала я. Фёклий едва заметно пожала плечами. Выходит так. Помоги подняться, Джо. Я подала старушке руку. Фёкла аккуратно поставила домашние сапожки на чистое место пола, серый комочек соскользнул с колен мисс на подушке. Котёнок поднялся, розовая пасть его раскрылась в зевке, спина выгнулась горбом. А раньше вы видели подобное? осторожно спросила я. Фёкла отрицательно покачала головой. Только то, что уже происходило, невесело улыбнулась она. Я не уверена, что сейчас увидела именно настоящая джо. Нужно проверить. Как? непонимающе моргнула я. Придётся тебе прокатиться до академии и поискать труп, вздохнула Фёкла, отнимая руку от моего плеча. Только смотри внимательно по сторонам. Возможно, за тобой будут следить. Она направилась к лестнице. Сверху выглянула любопытная мордочка одной из кошек. В смысле, растерянно окликнул я старушку. Кто за мной будет следить? Убийца? Нет, конечно, прохрипела поднимающаяся старушка. Полиция. Постарайся не преподнести Климу победу на блюдечке с голубой каёмочкой. Я растерянно моргнул, глядя на её спину. Какую победу? О чём она? Я пожала плечами и направилась к выходу. Подумала, брать ли рюкзак и махнула рукой. Вызволенные из плена соты у меня с собой, да есть немного мелочи в карманах. Поеду налегке. На крыльце я столкнулась с Андреем. В руках тот нёс огромную пыльную коробку с красными штампами, и я простанала. Опять какая-нибудь хрень из телемагазина. Андрей осторожно опустил ношу на крыльцо и молча обтёр своё красное лицо клетчатым платком. Не знаю, наконец отозвался он. Описи нет. Я недовольно покосилась на посылку. Адь за ногу ещё не получили ни рубля, а она уже шикует. Значит, Мисс уверена в победе, проговорил Андрей. И это хорошо, не хотелось бы снова проиграть старшему следователю. Снова? насторожилась я. Ты о чём? Они поспорили, упадет ли кот на все четыре лапы, туманно ответил Андрей, вновь поднимая тяжелую посылку. «Пожалуйста, помоги!» Я распахнула входную дверь и проговорила. «Что за странный спор? Правда, мне этот клим действительно напоминает отъевшегося хитрого котяру? Честное слово!» Андрей не ответил, он исчез в доме вместе с коробкой. Я спустилась по ступенькам. и из благодатной тени крыльца попала в раскаленный до дрожи воздух улицы. Прислонила руку к колбу и посмотрела на чистейшее небо. Губы растянулись в вялые улыбки. Прекрасный день для поиска трупа! Я обошла крыльцо. Скутер терпеливо ждал меня под сенью раскидистой яблони. Пахло жухлой травой, едва заметный ветерок лениво шевелил листья. На горячем от солнца сиденье и скутера свернулся калачиком в черный кот. Опять, простонала я. Ваську, у тебя что, других дел нет? Не стану я тебя на шее таскать в такую жарищу, да и нельзя в академию с животными. Кот потянулся всем телом, когти его в венделись в потёртую кожу сиденья. И я бросилась к наглому животному. Ты что делаешь? Да я тебе когти обрежу по самые уши. Я подняла кота за шкирку и посадила на ветку, мстительно приговаривая: Вот тут и сиди, а мне труп пора искать. Кот потишно перебирал лапками, балансируя на качающейся ветке. Глаза его округлились, пасть раскрылась. Я же поспешно вскочила на скутер и направилась в Академию Максвелла. Рёв мотора перекрывал истеричные мяуканья. Коридоры академии были пусты. Мои шаги множились эхом, духота разрывала лёгкие. В огромные окна лился солнечный свет, в воздухе танцевали миллионы пылинок. Я заглянула в очередную аудиторию. Нудное бурчание невысокого преподавателя сопровождалось поочерёдным зеванием абитуриентов, растягшихся на партах. Я тоже зевнула и прикрыла двери. В своё время мне не пришлось протирать штаны на этих скамьях, так как я постоянно находилась на лётном поле, и зачёты мне ставили автоматом за победы на гонках. А как же, лучшая гончица академии когда-то была. Я прислонилась к тёплой стене в конце первого этажа. Платок, которым я вытирала лоб, был уже влажным от пота. Все аудитории были заняты, ни одной пустой не встретилось, как и ни одного трупа. Голова моя уже гудела от усталости, лицо перекосило от извиняющейся улыбки, которую приходилось выдавать в каждом классе. Последняя дверь и придётся переходить на второй этаж. Если мне не изменяет память, там лишь пара лабораторий, да зал практических заклинаний. Может, фёкла ошиблась? И ей привиделось нечто давно произошедшее. Я судорожно вздохнула и ввалилась в очередную аудиторию. Не многочисленные студенты с любопытством покосились на моё красное от жары лицо. Хоть что-то необычное в их скучной жизни. Я оскалилась и открыла рот, чтобы извиниться перед преподавателем, но из горла вырвалось лишь невнятное мычание. У доски, опираясь левой рукой на чёрную трость, стоял Даниил. Прошу вас, Джо. Проходите, сказал он так спокойно, словно я одна из его студенток. Я рад, что вы решили посетить мою лекцию. В аудитории раздались смешки, я поспешно выпрямилась и закрыла рот. Извините за вторжение, напряжённо проговорила я. Я очень спешу, ищу кое-кого. Даниил улыбнулся и кивнул студентам. Какая удача! Я могу продемонстрировать вам, как это работает на практике. Он вновь обернулся, тёмные глаза его оронично заблестели, губы тронула лёгкая усмешка. Если мисс не откажет в помощи колеке, я вздрогнул, вспомнив, как Денила отреагировал утром на моё предложение помочь. Взгляды студентов буравили меня, раздались крики. Соглашайтесь, это весело. Да она трусит. «Прошу вас, соблюдайте тишину», — ровно произнес Даниил и обратился ко мне. «Джо ничего не боится». «Верно?» Сердце грохотало, казалось, в горле. Я сглотнула комок. «Что он затевает?» «Я постараюсь помочь», — проскрепела я, прикрыла дверь и громко спросила. «Что нужно делать?» «Повторять за мной», — не отрывая от меня темного взгляда, нараспев проговорил Даниил. в року гор. Спина моя похолодела, во рту мгновенно пересохло. Человек в видении фёклы в присутствии кого-то тоже сам произнёс заклинание, а потом умер. А что если он просто повторял за Даниилом? И коллек уничтожил жертву с такой вот мягкой улыбкой на губах. "Джо, не бойся", крикнул прощавый парень с последней парты. "Это тебя не убьёт". Я серьёзно посмотрела на Даниила. "Обещаете? Загадочная улыбка на лице мужчины стала ещё шире. Всё зависит от того, насколько точно вы исполните пасы. Он кивком указал на доску, где было нарисовано человеческое тело. В нескольких местах стояли красные штрихи. Коснитесь макушки в указанном месте, требовательно сказал он. Я подняла руку и прикоснулась к своим волосам. В руко гор дрожащим голосом повторила я за Даниилом. Каждое касание сопровождалось чудным слогом. Я послушно твердила их, надеясь, что Даниил не станет избавляться от меня на глазах у студентов. Слова тот произносил очень медленно, громко и на распев. Чёрные глаза цепко следили за моими движениями, после каждой точки мака одобрительно кивал. Когда я коснулась колена, он строго изрёк: "А теперь произнесите имя" или название того, что вы ищете. Я выпрямилась, вперя в Данила пристальный взгляд и громко сказала: "Труп!" Данил растерянно моргнул, рот его раскрылся, словно он что-то хотел спросить, но передумал. По залу прокатился испуганный ропот, а вокруг меня заструился чёрный туман. Словно живое существо, он вился вокруг моих рук и ног, стелился по полу и вновь подскакивал к моей голове. Что нужно делать теперь? спросил я у потемневшего Данила. Тот равнодушно пожал плечами. Здесь нет того, что вы ищете, иначе заклинание сработало бы. Это глупая шутка, Джо. Смотрите! истерично крикнула студентка в розовом платье. Она похожа на стрелку. Я опустила глаза и с изумлением увидела, как тёмный туман сгустился, обретая форму, действительно похожую на указатель. Сердце замерло. Я механично шагнула в указанном туманом направлении. "Джо, стойте!" жёстко приказал Даниил. Я настороженно покосилась на коллегу. Тот неуклюже спускался с кафедры, трость его застучала по полу. "Я с вами, а вы оставайтесь в аудитории", бросил он студентам. Те возмущённо загалдели. Даниил, не обращая на это внимания, приблизился ко мне. Сердце моё забилось быстрее. Я поспешно опустила глаза на стрелку, но той уже не было. Туман то скользил по моим ногам, словно нетерпеливое существо, призывая к движению, то метался к двери. Я боролась с желанием убежать из академии без оглядки, и от Данилы, и от его заклинаний, и от возможного трупа. Сжав кулаки, я пошагала за чёрным туманным хвостом. Судя по ритмичному постукиванию, Данил спешил за мной. Туман струился в сторону двери на лестницу. Неужели всё-таки труп на втором этаже? Но Фёкл видел аудиторию, а их там нет или не было в моё время. Наверху проходит занятие по теории, оглянулась я на коллегу. Из двери аудитории выглядывали любопытные студенты, двое парней даже не послушно направились на нами. Данил качнул головой с трудом переводя дыхание. Нет, на втором этаже проводятся лишь практические уроки, и сегодня там никого нет, профилактика. Я открыла дверь на лестничную площадку и растерянно проследила за движениями на туманной стрелке. — А внизу есть аудитория? Даниил не отвечал. Я обернулась и вопросительно посмотрела на его побледневшее лицо. Он с трудом кивнул. «Да — Да, — тихо ответил он. — Есть. Факультет истории древнейшей магии. Не так давно переделали из старого склада. Я вздрогнула и затаила дыхание. новый факультет, который организует сам Данил. Коллега приближался лицом и восстановилось всё мрачнее. Поодаль за нами небольшой группой следовали студенты. Молодые люди жались к стене, боясь, что их прогонят. Данил застыл у лестницы. Мне не спуститься самостоятельно, а лифт закрыт на ремонт, сухо сказал он. Но одну вас я не отпущу. Я невесело усмехнулась, а я не пойду одна. Никогда не любила подвалы. Я обернулась и поманила студентов. Ребята, помогите-ка. Парни быстро смекнули, что от них хотят, и втроём подхватили Даниила. На лице того застыло точно такое же выражение, как на морде у Вайски, когда я брала его за шкирку, а тот понимал, что наказание неизбежно. Я нервно рассмеялась. Данил бросил на меня выразительный взгляд, и я поспешно прикрыла рот ладонью. Студенты толкались и пыхтели. Трость стучала по перилам, я поспешила вперёд, стараясь не упустить движение чёрного тумана. В темноте подвала пахло сыростью, зато было прохладно. Я с трудом различала черноту стрелки и шла вперёд, нащупывая руками влажные стены. Раздался щелчок, и коридор озарил тусклый свет. Данил стоял на ногах, горяча пальцем студентов. "Не шагу дальше", дребезжащий голос его прокатился эхом по коридору. Я поёжилась. Это может быть опасно. От волнения Данил стал немного заикаться. Я подождала, пока он доковыляет до меня, и мы двинулись за чёрным туманом. Тот суетливо заклубился около высокой двойной двери. Это ваша? глухо уточнила я. Данил кивнул, чёрные брови сошлись на переносице, по бледным щекам заходили желваки. Я толкнула дверь, руки мои предательски дрожали. В темноте раздавался мерный звук капель, словно протекал кран. В нос ударил запах сырого железа. Выключатель справа на уровне чуть ниже п -п плеча, уже сильно заикаясь, проговорил Даниил. Я судорожно шарила ладонью по прохладной стене, сердце моё бешено заколотилось. Я уже знала, что сейчас увижу. Яркий свет залил большую аудиторию, посреди которой спиной к входу висел человек. Тёмная дорожка крови перечеркнула штамп на подошве дорогих ботинок. Чёрный туман волчком завертелся вокруг трупа и распался.